В то же время ему невольно казалось странным видеть самого себя за тюремной решеткой, занимающимся таким немудреным делом, как плетение стульев. Тем не менее, он поблагодарил Десмоса за эту возможность, а также за простыни и туалетные принадлежности, которые только что доставили в его камеру. «Все в порядке», —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 сильно отличался от Элиаса Чеппина. Его звали Уолтер Бонхек, и ему было не больше 37 лет. Крупный, немного обрюзгший мужчина с проворным и цепким умом, чьей главной задачей было обеспечить себе лучший доход, чем позволяло его обычное тюремное жалование.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 Такие привилегии, как возможность стать доверенным лицом или подольше оставаться в маленьком дворике рядом с камерой, тоже предполагались на продажу. Одним из любопытных обстоятельств того периода, работавшим на пользу для Каупервуда, было дружеское знакомство Бонхэга с надзирателем, который присматривал за Стинером. Благодаря политическим покровителям Стинера ему были позволены значительные поблажки, и Бондхег знал об этом. Он не особенно интересовался газетными сенсациями и не обладал интеллектуальным пониманием важных событий, но уже знал, что Стинер и Каупервуд были людьми, занимавшими высокопоставленное положение в обществе, причем Каупервуд играл ведущую роль.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 Не ожидая согласия Каупервуда, он вышел из камеры и через некоторое время вернулся с тремя нелакированными рамами для стульев и связкой тростниковых прутьев или жгутов, которую он положил на пол. «Теперь смотрите внимательно, и я покажу вам, как надо делать», бодро произнес он и начал показывать Каупервуду, как пропускать жгуты через отверстия,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 приступил к делу в своей обычной энергичной манере и через пять минут показал Бонхэгу, что несмотря на отсутствие навыков и скорости, которые приходят лишь с практикой, он может справиться с этой работой не хуже любого другого. — Неплохо, совсем неплохо, — сказал Бонхэг. — От вас ожидается по десять штук каждый день.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 Если такая возможность появится, я буду очень благодарен. Мы с вами здравомыслящие люди, и я понимаю, что если кому-то оказывают услугу, то он должен помнить о том, кому обязан этой услугой. Если вы сделаете что-либо, чтобы мое пребывание здесь было немного более комфортабельным, то я покажу, что могу оценить это. «У меня при себе нет никаких денег, но я всегда могу достать их и позабочусь о том, чтобы с вами поступили по справедливости». Короткие толстые уши болхога слегка покраснели. Такие речи были ему по вкусу. «Я могу устроить все такое, мистер Каупервуд, — подобострастно сказал он. Предоставьте это мне».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 Он сам назначил это время. Эйлин пришла повидаться с ним. Она была одета в серое шерстяное платье с отторочкой из белого бархата и стальными пуговицами, блестевшими как серебро. И в качестве дополнительного украшения и для защиты от холода носила палантин, шапку и муфточку из белого горностаевого меха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 С необычным ощущением артистической деградации он подумал о том, что Эйлин еще никогда не приходилось видеть его в таком жалком состоянии. Она всегда восхищалась его хорошим вкусом в одежде и той непринужденностью, с которой он носил эту одежду. Теперь ей предстояло увидеть его в убогом наряде, лишённом всякого достоинства. Здесь ему помогало лишь стоическое чувство собственного достоинства. В конце концов, он был Фрэнком А. Каупервудом, а это кое-что значило, что бы он ни носил. И Эйлин понимала это. Опять-таки, однажды он снова станет свободным и богатым, и он знал, что Эйлин верит в это.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 Лязг ключа в замке и скрип тяжелой двери, отворившийся наружу, довершили ощущение неуместности происходящего. А потом она увидела Каупервуда. После того, как Бонхек впустил ее, он скромно отошел в сторону, памятуя насчет обещанной платы. Эйлин смотрела на Каупервуда из-за вуали, опасаясь что-либо говорить, пока не убедилась, что Бонхек ушел.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 На этом фоне, в придачу к заготовкам плетеных стульев, валявшихся в углу, он казался потусторонним, почти сверхъестественным существом. И «Ее Фрэнк в таком состоянии!» Она вся дрожала и даже не пыталась говорить, лишь обвела руками его шею и стала гладить его волосы, бессвязно шепча. «Мой дорогой, бедный мальчик, что они с тобой сделали?» «Ох, бедный ты мой!» Она держала его голову, пока он тоже не вздрогнул и не скривил лицо, изо всех сил стараясь сохранить выдержку. Ее любовь была такой искренней и безраздельной. Она утешала, но вместе с тем обезоруживала его, снова превращая его в ребенка.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 Многочисленные горести и обиды, включая его бедственное положение в тюрьме, оскорбляли ее чувство достоинства и справедливости. Только подумать, что ее прекрасного, замечательного Фрэнка смогли довести до слез. Она нежно гладила его голову, в то время как в глубине ее существа нарастала смертоносная и необузданная враждебность».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 Жизнь абсолютно ничего не значила. Она сделает все, что он захочет, не более и не менее. Все, что угодно ради его спасения, чтобы сделать его жизнь счастливой, но ничего для всех остальных».